Издательство Эксмо. Анна Шерри. Бесцион. Книга вторая. Читает Елена Березина. От автора. Эта история основана на реальных исторических событиях, но это художественное произведение, а значит, имеется вымысел автора. Эту книгу я посвящаю моей семье в благодарность за большую поддержку. Моему мужу моей дочери и моей маме. И вам, дорогие читатели и слушатели. Глава 32. Воины Ломбардии возвращались на родные земли Фарли. Впереди всех верхом на гнедом жеребце скакал сам герцог. По правую руку от него, не отставая, двигались Франческо Сфорца и Маурицо Трувато, сидя на своих лошадях. Позади главнокомандующих шли рыцари, которые несколько недель сражались за эти земли и отстаивали свою честь. В центре полка ехала повозка, на которой была умело сооружена клетка из железных прутьев. В ней находился человек, Лудовик Алидози, человек, возглавивший восстание в Фарли. Он пытался захватить этот городок и подчинить себе весь народ, но Алидози не учёл одного. Даже имея поддержку самого Медичи, он не мог избежать тюрьмы Стефана Висконти. Отданный Медичи, а также папство, стал главным трофеем, который когда-либо имел миланский герцог. Это первая настоящая война для Стефана после смерти отца, первая битва, которую он выиграл сам лично. Герцог был горд. У него получилось то, к чему он шёл долгие годы, ради чего тренировался в искусной битве, Выстраивал сложные ходы, искал простые выходы. Он доказал сам себе, что является прекрасным стратегом и воином. И рядом с ним находился Сфорца, наёмник, купленный за приличную сумму денег. Но правило Стефана Висконти простое — никому не верить. Иначе от одного неверного шага можно лишиться всего герцогства. Его конь остановился посреди двора, и герцог спрыгнул на землю. Он слышал восторженные возгласы местных женщин, которые встречали своих мужчин, а взглядом искал одну. Но среди простолюдинов не было герцогини, наверняка в своих покоях. Хотя в это с трудом верилось, спрашивать пока он не стал. Отдал поводье мальчишке и обратился к народу. «Сегодня мы будем праздновать победу. Мы разгромили войско Джованни Медичи, которое зашло вымолу». Я оставил наших людей там, чтобы соблюдать порядок. А правителя Ималы, Лудовика Алидози, мы взяли в плен. Он должен ответить за то, что пытался силой захватить Фарли». Затем он произнёс громче. «Вы, жители Фарли, теперь находитесь в полной безопасности». После его слов все закричали. Это были крики радости и счастья. Это были крики долгожданной свободы. «Гуляйте, люди! Веселитесь!» Приказал герцог и направился в дом, где находились его покои. Он был уверен, что там его ждёт жена, возможно, даже обнажённая. Возможно, она лежит под одеялом, согревая постель и ожидая его появления. По дороге из Форли он чего только себе не представил. Он вспоминал её податливое молодое тело и ту страсть, которая вдруг окутала сетями их обоих. Но, отворив дверь, герцог обнаружил пустые покои. Лишь несколько простых женских платьев, которые герцогине отдали горожанке, были перекинуты через резную спинку кресла. И кровать, одеяло на которой было откинуто, одиноко стояла, ожидая хозяйку. Стефана не почувствовал тепла, которое должно витать в этом месте. Здесь было одиноко и холодно. «Ваша светлость». Подоспел слуга. Через некоторое время вам принесут бодью с водой. Будут какие-то распоряжения. Стефан еще раз обвел взглядом покои. Где герцогиня? Где-то вдалеке он услышал свой же вопрос. Он эхом пронесся по комнате и оттолкнулся от пустых стен. Они с нашей Лауретой пошли на реку. С ними Томаса, ваша светлость. Слуга поклонился и вышел. Герцог облегченно выдохнул но тут же разозлился на Диану. Она могла бы дождаться его. Раз она решила искупаться, что ж, он присоединится к ней прямо в речке. Стефано быстро спустился на пыльную улицу, и перед ним открылось ужасное зрелище. Люди настолько озверели, что пытались пробраться в клетку каледозе и задушить его там. Этого герцог допустить не мог. Он тут же вынул меч из ножен и улицу оглушил металлический звук. Люди замерли и обернулись к герцогу, убрав руки от клетки. «Вы требуете справедливости, но давайте не будем становиться животными и рвать плоть голыми руками. Мы будем судить этого человека по закону. Того, кто близко подойдёт к клетке, ждёт наказание пожёстче тюрьмы». Угрожающий вид герцога испугал всех. Народ тут же разбежался, оставляя Олидозе в полном одиночестве. «Завтра же едем в Милан», — обратился Стефано к Сфорца, который вдруг оказался рядом. «Уже не терпится посадить его в подземелье. А сейчас приставь к нему охрану». Тот кивнул, наблюдая, как его светлость откинул меч и пошёл в сторону неприметной калитки. За ней была дорога до речки, которой пользовались местные жители. Именно так идти было ближе всего. Стефано уже знал это потому что часто бывал в этих местах. Он шёл, размышляя о том, как сильно устал, но эта усталость растворится сразу, как только Диана коснётся его тело. Он даже ощутил шелковистость её кожи и сладковатый запах. Сейчас отошлёт Томаса ко всем чертям вместе с местной девушкой, а сам останется наедине с женой. В предвкушении Стефана рукой отодвинул ветку, уже слыша журчанье ручья но увидел тело девушки. Она лежала на животе, потому что в спине торчала стрела, и вместо серого цвета одежда окрасилась в кровавый красный. Он кинулся к ней, перевернул к себе лицом и вспомнил, что уже видел её раньше. Вот теперь сердце пропустило удар, однако всё ещё была надежда на то, что Томасо сработал профессионально. Но что такое стрелы в спину, Стефана знал не понаслышке. Не хотелось думать о плохом, Но мысли одна хуже другой роем велись в голове. Стефана воин, и он прекрасно знает, как пахнет смерть. Здесь пахло смертью и страхом. Он кинулся наверх в гущу леса, чтобы выбежать на дорогу и, возможно, увидеть того, кто убил девушку. Но наткнулся на ещё одно тело, пронзённое стрелой. На тело того, кто должен был охранять жизнь его жены, Тамасса. Стефана почувствовал, как его охватывает страх. Ощупав тело бойца, герцог понял, что оно уже холодное, а значит, прошло уже достаточно много времени. «Диана!» — крикнул он и затаил дыхание, понимая, что даже не взял с собой меч. «Диана!» Ответа не последовало, и он вновь побежал вниз к реке, в воду. Забежал по колено и даже не заметил этого. Что он здесь искал? Свою жену? «Диана!» Но она не могла утонуть. Нападавший выпустил во всех стрелы. Она не может быть в воде. Тогда где? Возможно, сидит под деревом, боясь выйти? Он стал прочесывать лес, крича её имя и понимая, что она не откликается. Она не слышит его. А ведь его услышал даже Маурицу и прибежал на крик своего хозяина, но увидел герцога в растерянности. «Их убили!» Тяжело дыша, произнёс Стефана. «Но я не могу найти герцогиню. Срочно зови рыцарей!» Сквозь зубы прошипел он. «Мы прочешем весь лес, но мы её найдём!» Маурицо был настолько шокирован, что кивнул несколько раз и, не произнеся ни слова, помчался в город исполнять приказ. Не хотелось терять время. Стефана понимал, что бесполезно бегать среди деревьев и кричать её имя. «Диана здесь нет». И он боялся предположить, что они не смогут найти её даже на всей территории Ломбардии. Ему нужен конь, меч и план. Надо успокоиться и, наконец, начать здравомыслить. Герцог впервые за долгое время понял, что волнение начинает нарастать, когда беда случается с близкими ему людьми. Так было с родителями. Они умерли, а он два года не мог смириться с этим. Так же и с Дианой. «Кто бы мог подумать, что она так близко доберётся до сердца?» «Ваша светлость!» — подбежал к нему Маурицио, когда герцог оказался в центре форли. «Рыцари готовы. Я поеду с вами». Стефано остановился, глядя на друга растерянным взглядом, но надо было брать себя в руки и придумать план. Тут же подоспел Франческо Сфорца, и герцог указал на здание, в котором находились его покои и кабинет, где он решал военные вопросы. «Это место очень подходило для переговоров, там не было чужих ушей». Они втроём прошли в этот кабинет, и Стефан рывком смахнул чернильницу со стола. Теперь в нём нарастал гнев от собственного бессилия. Но это временно. Он найдёт Диану, даже если придётся перевернуть весь мир и убить множество людей. «Давайте мыслить здраво», <сёк> — произнёс он, но больше обращаясь к себе. «Надо, чтобы кто-то из вас поехал в Милан и поместил Алидозе в тюрьму при Миланском замке». Оба кондотьера переглянулись между собой и Сфорца произнёс. «Я это сделаю, ваша светлость. Как только выполню ваше распоряжение, то могу прочесать окрестности Милана. Вдруг герцогиня сбежала, она не могла сбежать!» Прорычал герцог и стукнул кулаком по столу. «Она не смогла бы убить служанку и Томаса. Это сделал тот, кто её похитил». Если герцогиню хотели убить, то её тело лежало бы рядом с их телами. Значит, остаётся одно — её похитили. Вопрос — кто? Второй — зачем? Наступило молчание. Каждый глубоко задумался. Первым неуверенно заговорил Маурицио. «Я боюсь, что это как-то связано с Олидозе. Возможно, за него потребуют выкуп». «Да», — кивнул Сфорца. Возможно, это Медичи, или приказ поступил из папства». Маурицо тоже кивнул, соглашаясь с мнением кондатьера. Надо было решать, как лучше поступить. «Что будем делать? Есть вариант подождать, когда гонец принесёт послание о выкупе? Просто сидеть и бездействовать?» — взревел Стефано. «Нет, а если никто не приедет? Моя жена, возможно, уже повешена на главной улице Флоренции». Он схватился за голову и рухнул в большое массивное кресло, отгоняя панику как можно дальше. «Я не смогу просто сидеть», — спокойно произнёс он. «Поеду в Венецию. Возможно, Фаскари имеет к этому отношение. Маурицо, ты едешь со мной». Он встал и быстро вышел из кабинета, отдавая распоряжение слугам. Кондотьеры вновь переглянулись. «Герцог не глуп, заподозрил Фаскари», — начал говорить Сворца но Маурицо его перебил. «Не думаю, что Франческо Фаскари будет марать руки, похищая саму герцогиню Милана». «Кто сказал про Фаскари-старшего?» Выдохнул Сфорца. «Тебя не было на балу, но младший Фаскари не спускал глаз герцогини. Этот сукин сын вполне мог похитить её для себя, и политика здесь ни при чем. Маурицо кивнул, но решил, что лучше не говорить такое герцогу. Стефано не глуп, раз первым делом решил отправиться на поиски в Венецию. Значит, он тоже о чём-то догадывается. Во дворе началась суматоха. Уже никто не обращал внимания на клетку, в которой сидела Ледози. Люди бегали по двору, молились, причитали и плакали. Рыцари снова готовились к походу. И как только герцог вышел на улицу, чтобы дать распоряжение, все притихли. Он не стал брать с собой Венецию рыцарей, приказал им остаться здесь и искать по окрестностям Фарли и Имолы, Особенно его интересовала местность Фарли. Отправил нескольких воинов с Франческо Сфорца до Милана, чтобы заключить под подстражу Лудовика Алидози. А сам вскочил на коня и отправился в путь до Венеции, взяв с собой только Маурицио. Выбора не было. Пришлось оставить Фарли и снова вернуться во дворец Фаскари, чтобы приставить к горлу Доминика меч, а лучше сразу снести ему голову. Больше всего герцог подозревал его. Хотя не исключена политическая игра Медичи. Наступать на Флоренцию Стефана пока не планировал. Если Диана там, то она могла пострадать. До Венеции они добрались быстро. Теперь лицо миланского герцога не скрывала маска. Он не прятался, а скорее напротив, готов был кричать во весь голос, чтобы Доминика ужаснулся. Пока гондола плыла по каналу, герцог стоял рукой, касаясь рукоятки меча. Его чёрный плащ развивался по ветру, брови были нахмурены, губы плотно сжаты. Чем ближе они подплывали ко дворцу, тем сильнее становилось нетерпение сойти на берег и устроить резню. Он плыл и не замечал одиноких людей, которые бродили по мостовым, не пряча лица за масками. Карнавал закончился, все гости разъехались. Пока он воевал в Имоле, Медичи вернулся во Флоренцию. «Мне нужен лорд Доминика», — прорычал Стефано возле двух стражников, которые перегородили ему путь. Даже Маурицу достал меч, чтобы быть наготове. Но знак бесциона на груди миланского герцога являлся входным билетом в любое место. Охрана впустила их, передав на попечение мажор дома, а он поклонился, сказав, что доложит лорду Доминика о приходе его светлости. Это посмешило Стефано Висконти. Он оттолкнулся со своего пути старика и кинулся по лестнице вверх. Дворец Дожи состоял из огромного количества ходов и выходов, тёмных коридоров и тайных комнат. Герцог не знал плана здания и, скорее всего, его не знали даже сами Дожи. Стефано открывал одну дверь за другой, ища Доминика, но натыкался на пустоту. Гости, правда, покинули дворец. Возможно, Доминика уехал с ними, Он мог быть где угодно, но Стефано всё продолжал проверять комнаты, не обращая внимания на недовольство мажор дома, который пытался догнать двух незваных гостей. «Лорд Доминика во втором зале!» — закряхтел старик. «Ваша светлость, что здесь происходит? Я вынужден буду позвать охрану, и вас выкинут из дворца за ту опасность, которая от вас исходит. Вы прекрасно знаете, что мы всегда рады вашему визиту, но без оружия и злости». После его слов Стефана даже остановился и поднял бровь. Но не от слов старика, к которому на помощь уже бежали рыцари в латах с эмблемой Венеции. Он действительно действовал на эмоциях, желая увидеть смерть Доминика. Ещё не время. Герцог убрал меч и обратился к мажор-дому. «Так отведите меня во второй зал!» — приказал он. «Непристойно герцогу ждать!» Старик кивнул и засеменил в обратную сторону. Стефано лишь недовольно закатил глаза и пошёл следом. С ним рядом шагал напряжённый Маурицио, ощущая сзади подступающих рыцарей охраны. Когда массивные двери открылись, герцог даже не стал ждать, когда о нём доложат. Он влетел в зал, выхватил меч и приставил его к горлу Доминика. «Где моя жена?» Он сделал это так быстро, что даже охранники не сразу поняли, что происходит, а потом оказались прижаты к стене мечом Маурицу. Тот улыбнулся и коснулся пальцем губ, намекая на тишину. «Мне казалось, что она уехала в Милан. Я разве не прав?» Лорд Доминика сначала поднял руки, смотря на блеск металла меча миланского герцога, отходя назад, как будто сдавался. Но потом одним молниеносным движением вынул свой меч и тут же отбил меч Висконти. Такой выпад только разозлил герцога. Он вновь ударил по мечу Фаскари. прав, ублюдок!» Началась бойня на мечах, звук от которых разлетался повсюду, касался стен и возвращался в два раза громче. Стефано Висконти двигался с невероятной грацией и быстротой, но что удивляло Маурицио, Домиников Фаскари имел отличную подготовку в военном деле и стал прекрасным противником для его светлости. «Диана уехала ещё задолго до наступления полудня», — произнёс Доминика и сделал выпад, пытаясь пронзить герцога мечом, но тот умело увернулся и снова приставил конец меча к горлу Фаскари. «Её похитили! Какое отношение имеешь к этому ты?» Доминика сглотнул, услышав эти слова, бросил меч, но не для того, чтобы сдаваться. «Клянусь, что я не имею к этому отношения. Я никогда бы не причинил Диане вреда». Стефано стал надвигаться на него, упираясь острием меча прямо в горло. Доминика отступал до тех пор, пока не прижался к стене. «Почему я должен тебе верить?» — прорычал герцог. «Я могу ненавидеть правителя Миланского герцогства, враждовать и делить земли, но я не могу причинить боль той, которая честна и чиста, как ангел. Можешь убить меня, но я умру со спокойной душой, потому что не виноват». «Единственное, что меня будет терзать, виновник останется без наказания, а герцогиня в опасности. Я бы тоже хотел пронзить мечом того, кто посмел тронуть её светлость, и если ты дашь мне возможность помочь тебе с поисками, то я буду рад лично повесить этого человека». Доминика ощутил, как сильнее уперлось в горло лезвие меча. Он даже закрыл глаза, но потом давление ослабло. Герцог опустил меч.